Около трех часов ночи мне стало совсем уж плохо. Температура поднялась за сорок, я метался в лихорадке, уже плохо понимая, где вообще нахожусь. В какой-то момент я словно перенесся на несколько часов назад во двор академии и снова смотрел, как из здания выводят четырех преступников, которые незаконно пробрались на территорию учебного заведения. Пятого вынесли в черном мешке. Да, все именно так и было, но потом. Потом внезапно все люди во дворе окаменели, будто играли в детскую игру «Море волнуется раз, море волнуется два». Я был среди них, такой же неподвижный и слепой. Дверь академии скрипнула и отворилась, во двор вышли три человека, двое в балахонах и с татуировками на лбах. Они пробрались к Маше и просто увели ее. И я попытался пройти за ними, проследить, куда они уйдут, но не смог. Видимо, я находился в своих собственных воспоминаниях, и передвижения в них были ограничены расположением моего реального тела. В щель между воротами и стеной я смог разглядеть лишь, как они уселись в какую-то черную машину и уехали. В тот же момент, как по щелчку все студенты очнулись, я видел себя, Кристину и Егора, как мы осознали, что Маша пропала, и бросились на ее поиски. Воспоминание размылось, я потерял сознание. Разбудил меня чей-то взволнованный голос. «Тержись, держись, я сейчас вызову врача!» Я с трудом открыл глаза и увидел нависающую надо мной Кристину. Ее розовая коса свесилась и щекотала мне шею. «Все хорошо», — прохрипел я, сел и забрал из ее рук мобильник. Ты не выходил из комнаты три дня, а когда я взломала дверь, то нашла тебя валяющимся на полу у порога. Видок у тебя. Кристина с осуждением поджала губы. в гроб кладут. Все хорошо. Расскажешь сказке кому-нибудь другому, а у меня еще есть глаза. Я вижу, что тебе нужно немедленно... Чтобы ты помолчала. Грубо отрезал я и прислонился к стене, потому что в глазах потемнело. Если я говорю, что со мной все хорошо, значит со мной все хорошо. «Мое состояние...» <смех> В горле пересохло, я закашлялся и едва не завалился на бок. «Мое состояние меньше из наших проблем. Ведь Маша так и не вернулась, правильным. Кристина опустилась напротив меня прямо на полу кровати и вздохнула. «Правильно. Но Виктор Викторович сказал, что ее забрали на стажировку в какую-то магическую лабораторию. И как бы она еще в школе выиграла крутую олимпиаду, И тогда-то на нее положила глаз какая-то суперская фирма. Она сжала и разжала кулаки. Звучит как бред. Кому нужна вчерашняя школьница? Но в полиции отказались принимать заявления. Близких родственников у Маши, как оказалось, нет. Я потянулся и взял со стола чистый листок и карандаш. Нарисовал символ, перевернутые треугольные вилы. И показал Кристине. Видела где-нибудь. Она нахмурилась и неуверенно сказала. Наверное. «В каком это смысле? Видел что-то похожее но «не можешь сказать это» или «что-то другое»?» «Нет», — Кристина смяла листок в ладони и поджала губы. «Я считала это легендами, ну или устаревшими сведениями. Знаешь, когда что-то давным-давно существовало, но слухи о нем ходят до сих пор. Хотя нет, скорее как с теориями заговора. Прочитать про что-то такое интересное, только вот правда в этом не на грош. Все равно расскажи «Я читала, что этот знак — что-то вроде герба секретного научного подразделения, созданного императорской семьей. Тайны исследования магии и ценных артефактов, создание зелий и...» — Кристина судорожно вздохнула. «И опыты над людьми. Подразделение назвали психотрониками, потому что основным направлением изучения стала ментальная магия. Правда, их никто не видел, но это объясняют очень легко». Мол, психотроники настолько сильны, что вырезают себе себя и свои появления из памяти других людей. Опираясь на стол, я осторожно поднялся и, пошатываясь, поплелся на кухню. Там открыл кран на полную мощность и, наклонившись, засунул голову под холодную струю. Когда в мозгах слегка прояснилась, тошнота отступила. Я от души напился и повалился на подоконник передохнуть. Кристина молча стояла рядом. «Машу похитили психотроники». Кристина рассмеялась, но быстро поняла, что я не шучу. Ее лицо изумленно вытянулось. «Ты серьезно?» — с неверием уточнила она. «Серьезнее некуда. Я прикрыл глаза и прислонился щекой к холодному стеклу. Мне заметно полегчало, и теперь я мог более-менее нормально соображать. Когда сработала пожарная сигнализация, к нам применили какую-то ментальную способность. Очень сильную способность» подозревая, что нам подлили что-то в еду, потому что внешнее влияние было чересчур мощным и ультимативным. подействовало на всех студентов. Именно из-за этого мне и поплохело. Понимаешь, у меня есть довольно сильная защита от ментального вмешательства. Она не смогла отбить нападение, но... Я снова закашлялся, подошел к раковине и приник губами к крану. «Кристина закончила за меня». Твоя защита уничтожила результат этого вмешательства. «Верно», — я кивнул. «Значит, ты помнишь, что произошло во дворе в тот день?» Люди, у которых были такие татуировки на лбах, я ткнул пальцем в бумажку с нарисованными треугольными вилами. Забрали Машу. Я считаю, что они коллекционируют людей со способностями предсказывать будущее. Скорее всего, именно поэтому отец Маши запрещал ей развивать дар. Даже нашел лекарства, которые притупляли эту способность. «Ну, где искать людей, которых видели только в легендах?» — растерянно спросила Кристина. «Попытаюсь кое-что сделать. Я поднялся и направился в свою комнату. Только для начала мне нужно прилечь». «Ты собираешься делать что-то лежа в своей комнате?» — иронично изогнула левую бровь Кристина. «А ты соображаешь». Я хмыкнул и завалился на кровать, не обращая внимания на раздраженную девушку. Мне потребовалось пару минут, чтобы потянуться к изнанке и вызвать больше тысячи теней. Несмотря на магическое отравление, энергетический резерв не пострадал. Его вполне хватит для управления тенями на расстоянии и поддержания с ними постоянной связи. По крайней мере, хватит на пару дней. А когда энергетический запас закончится, его всегда можно пополнить кристаллами, добытыми в данже. Всем теням я передал четкий образ Маши и приказал им обыскать Краснодар и пригород. Каждый сантиметр, каждый уголок. «Марк?» — Кристина легонько потрясла меня за плечо. «Ты скоро сделаешь, что бы ты там ни делал». «Все», — я поднял на нее взгляд. «А, что?» «Давай сходим еще раз в полицейский участок», — предложила она. «У меня и Егора заявление не приняли, но, может быть, если ты присоединишься, то нас воспримут всерьез». «Дай мне пять минут, чтобы привести себя в порядок. Не могу же я пойти в полицию в таком виде». Я посмотрел в зеркало и поморщился. Опухшее лицо, красные глаза, бледная кожа и огромные синяки под глазами. И еще примут за наркомана и посадят в обезьянник. «Хорошо». Через полчаса мы вышли из академии. Кристина вроде бы и поверила в мой рассказ о психотрониках, а вроде бы отнеслась к нему с явным скепсисом и все-таки основные надежды возлагала на полицию и академию. Я видел, как в ее глазах то и дело мелькало сомнение. Очевидно, она понимала, что в исчезновении Маши замешан Виктор Викторович. Слишком уж он спокоен и непоколебим. Тишину нарушала только пение птиц и гудение машин. Мы прошли метров пятьсот вниз по улице, когда рядом с нами у обочины притормозил автомобиль. Отворилась задняя дверца, а у передней опустилось стекло. Водитель нагнулся, чтобы увидеть нас, и велел. «Садитесь, отец вашей подруги хочет с вами поговорить».